«Вас ожидают в приемной, товарищ капитан», — сообщил по внутреннему телефону дежурный. Юра спустился, уверенный, что это Марина, но там стояла какая-то незнакомая девушка в черном. Когда Юра подошел поближе, с удивлением узнал Шуру, только это была другая Шура, повзрослевшая, что ли, похудевшая, а вместо летящих волос — строгая деловая прическа с гулькой на затылке. «Нужно поговорить», — сказала она вместо приветствия. Юра не успел открыть рот, как она перебила. «Это не то, что ты думаешь». «Я ничего еще не успел подумать», — сказал Юра. «Присядем?» «Нет, здесь не хочу. Идем куда-нибудь». Юра покачал головой. «У меня много работы». «Полчаса», — сказала Шура, и, сделав над собой усилие, добавила. «Пожалуйста». Он поднялся за курткой, потом они отправились в пиццерию на площади. «Хорошо выглядишь», — сказал он, разглядывая ее через столик. Шура тряхнула головой, отмахиваясь от комплимента, и сказала «Мой парень у вас». «То есть?» Его забрали ФСБисты вчера вечером. Юра опешил. На память пришел кудрявый и пухлогубый юноша, обнимающий Шуру на уходящем вверх и вдаль эскалаторе метро. «За что?» – спросил он. «Экстремистская литература». Она опять тряхнула головой. «Это ерунда. Полная ерунда. Просто он входит в группу активистов «Paint Obsession». «Слышал когда-нибудь?» «Нет, Юра не слышал». В общем, Paint Obsession — это такая международная организация художников, ну и вообще творческих людей, выступающих против тоталитаризма. Руководит этим делом какой-то богатый коллекционер из Амстердама, может, даже группа коллекционеров. Устраивают выставки по миру, выплачивают стипендии, помогают молодым да талантливым. Кирилл, так зовут моего парня, тоже молодой и талантливый. Несколько его работ находится в частных музеях, к тому же он один из активистов российского отделения организации. Ни о каком экстремизме там речи быть не может. Ничего, кроме творчества. Вчера его вызвали на Лубянку в какой-то УПТОН, что ли. Юра задумался. «Может, УБТП?» — Шурочка взвела глаза кверху. «Не знаю, не разбираюсь я ваших УБТ. Что это такое?» «Управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом», нехотя сказал Юра. «Ну вот, оттуда он не вернулся. Оказалось, что его задержали. В офисе был обыск. Нашли какую-то экстремистскую литературу, готовят обвинение». «Я ничего не знаю об этом», сказал Юра. «Ему не нравилось все происходящее». Она кивнула. «Вполне возможно, хотя мне сказали, что ты наверняка приложил к этому руку». Юра вспомнил... Искаженное священным гневом лицо Елизаветы Михайловны, Шуриной мамы, улыбнулся. Я догадываюсь, кто это сказал. Я не поверила и не верю сейчас. И на том спасибо. Не ерничай, отрезала она. Это очень серьезно. Мы с Кириллом собирались пожениться в марте. Юра перестал улыбаться. Выпитый только что кофе застыл внутри. Странно, но он оказался не готов к такому повороту. Неужели все еще не забыл? «Узнай, где он, помоги ему», — твердила она, сжимая чашку в тонких пальцах с длинными ухоженными ногтями. Раньше эти пальцы частенько бывали в следах краски, кое-как оттертые растворителем, в каких-то царапинах от резцов, а ногти были коротко подстрижены, чтобы не забивалась краска и глина. «Но я ему не родственник, ни брат и не сосед», — сказал он. «И я не начальник у бтп У меня нет никаких прав для этого». «Поговори с его родителями, у них-то права есть, вполне законные». «Ну что ты опять заводишь эту свою волынку?» Шура раздраженно наморщил лоб, проявив на лице маску последних переживаний. «Какие права? Ждите, дрожите, вам ответят, когда сочтут нужным, вот и все». «Так они обращались? А как, по-твоему, шумела Шура, явно не желая прямо отвечать на вопрос? Или ты думаешь, им все равно?» «Юра ничего не думал, да и не его это дело». Он вспомнил, что у Костинского, кажется, есть кто-то знакомый в УБТП. Что-то такое он рассказывал. Но такие расспросы, мягко говоря, не приветствуются. Ладно, там видно будет. Я попробую, — сказал он. Ничего не обещаю, но попробую. Как его фамилия? Она замялась, потом назвала фамилию. Юра подумал, что ослышался. Погоди, так он сын, что ли? Да, — произнесла Шура отчетливо. — «Он сын». «Не понимаю. А почему же они сами тогда не попробовали? Известные ведь люди в Москве. Видно, до КГБ их слава еще не дошла», — съязвила она. Юра помолчал, потом сказал. «Ладно». Шура сразу встала из-за стола, словно все это время провела в радиоактивной зоне и боялась подхватить несколько лишних милирентген. «Домой не звони, запиши мой сотовый». Юра записывал... а Шура стояла напряженно, глядя куда-то поверх его головы. «Она в самом деле изменилась», — подумал он, — «и не только внешне». С чего-то ему представилась вдруг родня этого Кирилла, семейство потомственных деятелей культуры с известной фамилией, украшающие мемориальные доски в районе исторической застройки. Представилась будущая Шурина свекровь, считающая, что волосы в разлет, да еще с шелковой ленточкой — носят только плебейки, и что девушки с неухоженными руками как-то не вписываются в их тонкую родовую структуру. Зато они наверняка уважают кавку, и среди фамильных преданий наверняка отыщется сага о каком-нибудь репрессированном двоюродном прадедушке, как бы извиняющее все материальные излишества потомков. И, как ни странно, Юре стало жалко и Шуру, и ее родителей, и бабушку Анну Матвеевну. По-настоящему жалко, по-человечески, даже больно за них. И пришла в голову страшная убийственная мысль. Вот будет у него жена такая, как Марина, красивая, понятная, свой в доску человек, а Шура ему никогда не быть вместе и никогда ее не забыть, вот в чем дело, и всегда бояться за нее и ничем ей не помочь. «Я узнаю», — сказал он, — «сегодня же». Она замешкалась на мгновение, словно хотела что-то сказать, а, может, ожидала услышать от него что-то еще. Затем повернулась и молча ушла, даже не кивнула. 16 ноября 2002 года, Москва. Боинг 767 авиакомпании «Дельта», следующий по маршруту «Вашингтон-Москва», приземлился в «Шереметьево-2» с опозданием на 40 минут, что по российским меркам считается посадкой по расписанию. А по американским – задержкой первой степени, не требующей специальных компенсаций пассажирам при отсутствии у кого-либо из них прямого ущерба или упущенной выгоды, вызванной опозданием. Но никто из 208 пассажиров за специальной компенсацией не обращался. Все спешили миновать паспортный контроль, таможню и окунуться в привычно родную или чуждо экзотическую московскую суету. Очередной гость российской столицы – Симпатичный мужчина среднего роста протянул молодой девушке-пограничнику паспорт американского гражданина, хотя имя выдавало его итальянское происхождение, и внешность соответствовала биографической легенде. Смуглая кожа, блестящие, как маслины, выразительные глаза, черные гладко прилизанные волосы с ровным пробором посередине, располагающая улыбка, открывающая ослепительно белые зубы. Одет он был просто и удобно как раз для путешествий. Удлиненная куртка со множеством карманов и капюшоном, джинсы, тяжелые ботинки на ребристой подошве, через плечо перекинут тощий портплет. Довольно грузная для своих лет и по-мужски коренастая старший лейтенант привычно проверила паспорт под ультрафиолетовой лампой, громко щелкая клавишами набрала на компьютере имя Витторио Джотти. Ни по одной базе данных нежелательных лиц Витторио Джотти не проходил. Сторожевые листки на него выставлены не были. Его не разыскивал Интерпол, его не подозревали в причастности к экстремистским или террористическим организациям, спецслужбы России тоже не имели к нему претензий. Оставалось сверить личность с фотографией, и пограничница подняла голову внимательным взглядом, осмотрев стоявшего перед окошком человека. Сходство было полным и несомненным – а главный американец итальянского происхождения, как политкорректно говорят в США, излучал абсолютное спокойствие и дружелюбие. Но женщины чувствительные мужчин, и старший лейтенант испытала некоторую настороженность. Она не могла объяснить такую реакцию и, положив руку на въездной штампик, замешкалась. На самом деле ее насторожило отсутствие каких-либо индивидуальных особенностей, Лицо мужчины было абсолютно неприметным, описать его или вспомнить характерные черты она бы не смогла уже через несколько минут. Но осознать эту абстрактную причину старший лейтенант не могла и решила, что все дело в устойчивом стереотипе. Итальянец в Америке обязательно ассоциируется с членом Коза Ностра. Викторио Джотти почувствовал заминку, но не проявлял ни малейшего беспокойства». Он вообще не являлся итальянцем, хотя умел подогнать свою внешность под любую национальность. Но паспорт у него был самый настоящий. Более настоящего паспорта существовать просто не может. После провала 30 лет назад агента Кертиса Вульфа фирма перестала использовать собственную типографию и перешла на бланки, изготавливаемые Госдепартаментом.